глава пятнадцатая. Шесть часов утра. В столицу благословил свежий ветерок. Небо затянули тучи, и предвестие дождя чувствовалось в каждой молекуле воздуха. декер сидел на крыльце своего дома, наслаждаясь первой чашкой утреннего кофе. Он встал пораньше, принял душ и оделся в потертые джинсы и толстовку с эмблемой университета штата Огайо. Его взъерошенные волосы все еще оставались влажными. Потягивая кофе, амас время от времени закрывал глаза, позволяя своей идеальной памяти пройтись по последним нескольким дням в поисках чего-нибудь такого, что дало бы ему точку опоры в этом деле. Однако всякий раз он открывал глаза с твердым убеждением, что его память на самом деле идеально несовершенная, поскольку ему не приходило в голову абсолютно ничего. У него за спиной открылась дверь и из дома вышли двое. Томаса Майя был в рабочей одежде. Ведветовые штаны, тяжелые башмаки и джинсовая рубашка, а под ней белая футболка. Голову его венчала бейсболка с эмблемой футбольного клуба «Сан-Диего Чарджерс», из-под которой выбивались темные вьющиеся волосы. В правой руке он держал каску. Дэнни был в джинсах и темно синем свитере. На плече висел ранец. Мальчик выглядел заспанным, его подбородок неудержимо падал на щуплую грудь. Деккер сместился в сторону, пропуская их, и Дэнни широко зевнул. Кивнув Амосу, Томас тотчас же отвернулся в сторону. Деккер проводил взглядом, как отец и сын направились к старой машине с пакетами для мусора вместо окон. Томас открыл дверь, и Денни бросил ранец на заднее сиденье Услышав звук быстро мчащейся машины, Амос перенес свое внимание вправо. Очевидно, Томас также услышал этот звук, потому что он окликнул Денни по-испански. Мальчик запрыгнул на переднее сиденье а его отец достал ключи и сел за руль. Он даже не успел закрыть дверь, как перед видавший виды машиной затормозил новенький Камара. Из него вышли двое, один Верзила, другой Коротышко. У обоих за поясом были пистолеты. Коротышко был латиноамериканец, Верзила – белый. Коротышко был в костюме тройки, но без галстука. Верзила – в брюках армейского образца, обтягивающие рубашки с длинным рукавом, подчеркивающие его внушительную мускулатуру и высоких ботинках на шнуровке. Коротышка направился к водителю, а его напарник остановился перед машиной, положив руку на рукоятку пистолета. Быстрая фраза по-испански заставила Томаса Амайев вылезти из машины. Он встал, уставившись себе под ноги. Коротышка спокойно оглядел его, покачивая головой, затем усмехнулся и подозвал своего дружка. Белому мужчине потребовалось сделать всего два шага, чтобы подойти к ним. Вдруг он без предупреждения врезал Томасу с такой силой, что тот отлетел назад и упал на капот своей машины. Шагнув вперед, Верзила занес кулак для нового удара. «Стоять! Не двигаться!» Громилы обернулись на приближающегося декера. Тот держал в правой руке пистолет, направленный на них. В левой руке было зажато удостоверение ФБР. «ФБР, бросьте оружие на землю и сложите руки на затылке! Быстро!» Вместо этого громилы метнулись к своей машине, запрыгнули внутрь и оставив на асфальте татуировку из горелой резины с пробуксовкой, рванули задом со стоянки, резко развернулись, после чего водитель втопил педаль газа в пол. Через считанные мгновения Камара скрылся из вида. Деккер подбежал к Томасу, распростертому на капоте. «Папа!» – воскликнул Дэнни, выскакивая из машины и бросаясь к отцу. Убрав пистолет в кабыру, Амас помог Томасу сесть. «Как вы?» – спросил он. Кивнув, тот вытер кровь с разбитой губы. Затем поднял взгляд на Деккера, и черты его лица стали твердыми. «И все в порядке?» «Точно? Этот тип ударил вас довольно сильно. Возможно, у вас сотрясение?» «Все в порядке». Оттолкнувшись от капота, Томас пошатнулся, но удержал равновесие. «Энтрарен эль коче», — рябнул он своему сыну. «Садись в машину, Испанский». «Подождите», — остановил его Деккер. «Кто эти люди?» Томас бросил на него недобрый взгляд. «Вас это никак не касается. Я сам со всем разберусь. Но я могу вам помочь. Я работаю в... «Но не си си «Помощь не нужна, Испанский». Сев в машину, Томас завел двигатель. Ключи передачу, он рванул с места, и декеру пришлось отскочить в сторону. Он проводил взглядом, как машина, визжа покрышками, вылетела со двора. Амос успел заметить, что Дэнни обернулся и смотрит на него, но машина уже завернула за угол и, подобно комара, скрылась из виду. Вернувшись к крыльцу, декер поднял свою чашку с кофе и зашел в дом. «Увы, моим надеждам спокойно отдохнуть утром», – пробормотал он. Когда Амас вошел в квартиру, Джеймисон стояла на кухне, опираясь на мойку, широко зевая и взъерошивая волосы. Она по-прежнему оставалась в том, в чем спала, в шортах и футболке. Деккер услышал, как занимается своим делом кофеварка. «Ты слышал, как мимо промчалась машина, или что там еще?» «Снова зевнула Алекс». «Или что там еще?» — сказал Деккер. Сполоснув чашку, он поставил ее в посудомоечную машину. «Значит, тебе известно еще кое-что о Томасе и Денни?» — помолчав, спросил он. «Ну, что, например? А то, что Томас в какой-то банде. С чего этот так решил? Удивилась Джеймисон. С того, что два типа с пистолетами только что попытались его встряхнуть. Один из них едва не сломал ему челюсть. Что? Я вот это слышала? декер кивнул. Я выхватил пистолет и вмешался, но козлы не стали задерживаться и ждать, пока я зачитаю им их права. А когда я попытался помочь Томасу, он посоветовал мне не лезть в чужие дела. Ты запомнил номер машины? Ой, ну почему я об этом не подумал? Сухо произнес декер «Ну, можно пробить его по базе и выяснить, кто эти громилы». Похоже, у них был на Томаса зуб. А поскольку тот отказался от помощи, возможно, у него у самого рыльца в пушку. «Деккер, это чересчур смелый вывод». «Вовсе нет», – возразил Амос. «Тот факт, что два типа, которых он несомненно знает, заявляются к нему с оружием и пытаются вышибить ему мозги, говорит, что тут не все чисто». Прежде чем ответить, Алекс приготовила себе кофе. «Я еще не до конца проснулась и не могу обсуждать подобные вопросы», отпив глоток, сказала она. «Ну, хорошо, поговорим, когда ты проснешься. И, наверное, нужно поставить в известность Мелвина». «Причем тут Мелвин? Я управляющая. Но деньги его и дом тоже его». «Я ему позвоню», вздохнула Джеймисон. «А ты пробьешь номер?» «Собираюсь. Но я не знаю, что еще могу сделать. Я такими делами не занимаюсь. Мы можем передать все местной полиции. Но если Томас действительно замешан в чем-то плохом...» «Алекс, что ты от меня хочешь? У меня нет волшебной палочки, чтобы сделать весь мир идеальным». «А давай сделаем так. Ты пробьешь номер, но местным полицейским ничего не скажешь. Быть может, у нас будет время что-нибудь придумать, а я поговорю с Томасом и посмотрю, не откроется ли он мне». «Судя по тому, какое лицо было у него сегодня утром, с таким же успехом ты можешь полетать». «Но все-таки ж попробовать надо». «Алекс, это очень опасные ребята. Не надо с ними связываться». «О, это потому что основная работа у меня такая мирная и спокойная», — выпалила Джеймисон. Вздохнув, Деккер прислонился к столу. «Не надо приглашать неприятности туда, где живешь. Уж я-то это очень хорошо знаю». Черты ее лица смягчились. «Амос, я знаю, что произошло с твоей семьей, но ты не должен винить себя в этом». «Я только хочу сказать, ступай крайне осторожно и не предпринимай ничего опасного. но ну, если ты все-таки пожелаешь приблизиться к этой черте, позаботься о том, чтобы я был рядом. Хорошо?» хорошо декер долго молча смотрел на нее затем сказал алекс я тебя всегда прикрою прежде чем джемисон успела ответить он развернулся и вышел